Глава 38. «Что это такое? Я тебя спрашиваю, что это такое?» Иван Николаевич показывал на экране смартфона фотографию разбитой машины своего сына и ждал ответа. «Это точно сделал не я. Конечно, это сделал не ты, а какие-то злые отвратительные люди. Ты, как всегда, не виноват. Когда и как, я спрашиваю, это случилось? Что вообще произошло, Макс? Что происходит именно с тобой?» Максим сам не знал, что с ним происходит последний месяц. Он был по-настоящему трудным, физически, эмоционально и моральным. До этого он как-то жил, на многое не обращал внимания, во многое не верил. До их отправки отцом в деревню, к деду, было как-то всё стабильно. Тренировки, гонки, подготовка к новым соревнованиям, какие-то проекты, планы даже. А после встречи с девушкой в заросшей малине, после того, как он попробовал её на вкус, всё стало по-другому. Сопротивляться своим чувствам, о которых он не знал, Максим сам не понимал, как вести себя дальше. Был уже вечер, отец звонил несколько раз, пришлось приехать к нему. А до этого Макс привел себя как мог в порядок. Лера ушла, пока он был в душе. Не хотелось видеть её, разговаривать с ней. Хотя можно было ещё задать пару вопросов. Что же всё-таки она дала ему выпить? Но сил на это не было. Он ничего не ел, выгнал байк с подземной парковки, но прежде чем доехал до клуба, чтобы заполнить провалы в памяти и проверить оставленную там машину, по дороге попался медицинский центр. Какое-то внутреннее чутье подсказало, что его не просто так хотели опоить, даже не отравить, не убить, а чем-то накачать. Ума хватило сдать кровь на содержание всего, что может быть запрещённым. Потом уже он поехал к клубу, а когда увидел, что от его машины мало что осталось, это повергло его в шок. Он даже не ожидал, что у него есть настолько злобный, беспощадный враг. Складывалось такое впечатление, что её громили несколько человек бейсбольными битами, металлическими монтировками и всем, что попало под руку. Был искорёжен корпус, выбиты все стёкла, разбиты фары, зеркала, проколоты шины, даже литые диски погнуты. Но было неясно, что с двигателем, лазил ли кто-то внутрь. В первые секунды на него накатил гнев. Хотелось также поступить с тем, кто это всё сделал. Но вокруг никого не было, спрашивать было не с кого. Конечно, потом кто-нибудь из их тусовки расскажет, зачем, а главное, кто это устроил. Но сейчас добиваться правды было бесполезно. На телефон начали приходить сообщения, уведомления, звонки. Макс прочёл лишь некоторые, но этого хватило, чтобы предположить, кто это сделал. Савельев с ним так поквитался, гадил и злобный. А может, это он всё подстроил вчера что-то подсыпал ему? но новость о том, что разгромили его тачку после вчерашнего заезда, в котором он не принимал участие, уже находилась на первых местах новостной ленты. Поэтому гнев отца был вполне обоснованным. Максим и сам хотел бы знать, что случилось, что происходит с ним, но пока даже сам себе не мог дать на это ответ. «Макс, тебе есть что сказать? Что такое? Что с машиной? Что с твоей жизнью?» «Я не знаю, но я обещаю разобраться». «Ты что, выпил? Ты вчера был пьян?» «Я не был пьян. Я не пью, ты же знаешь». «Да, это я знаю, но я, оказывается, совсем не знаю своего сына». «Иван, будь помягче. На нему, правда, лица нет. Посмотри, какой он бледный. Максим, как ты себя чувствуешь? Всё хорошо». Лиза подошла, начала внимательно рассматривать парня. Максим когда-то не воспринимал новую жену отца серьёзно, а сейчас понял. Она его очень сильно любит. Она ему верна, предана. Она всегда с ним. Поддержит, поймёт. Отец даже со своим вспыльчивым характером, таким же, как у сына, слушает её, хотя с виду Лиза такая мягкая, добрая, нежная, но с остальным стержнем. Такая же, как Вероника. Ему нужна такая женщина, которая будет гасить его гнев, направлять в нужное русло, ради которой он будет готов на любые поступки, захочет измениться, стать лучше, стать другим. Спасибо, Лиза, всё нормально. Не знаю, мне кажется, я чем-то вчера отравился. Ничего не помню, какой-то провал в памяти. Ты сдал анализы? Зорин занервничал, сам подошёл ближе, начал ощупывать сына. Да, сдал, через пару дней будут готовы результаты. Не знаю, такое чувство, что меня чем-то накачали. «Может, и сам?» «Макс, я тобой поражу!» «Иван, прекрати, сколько можно!» «Не дави на сына, ты разве не видишь, как ему плохо?» «У нас вообще странная семья!» Иван Николаевич начал расхаживать по гостиной, остановился, внимательно посмотрел на свою жену и сына. «Макс, у нас непонятно, чем занимается, гробит свою жизнь. Никита играет в Робин Гуда, спасает девиц, снова чуть не попадает в аварию. Вам мало было того раза?» «Потом он несется за девушкой в больницу, мешается докторам, просит помощи отдельную палату». а потом заявляет, что он влюблён и женится на ней. Лиза, это вообще нормально? — Да, Иван, это нормально. Если мальчик полюбил, значит, не надо идти наперекор, иначе будет хуже. Ты сам знаешь. — Жениться? Макс даже не понял, сразу о ком идет речь. Значит, это всё правда. Вероника попала в аварию, Никита её спас, привёз в больницу. Все эти слова о том, что девушка чуть не умерла под капельницей, о том, что Веронике плохо, на самом деле не выдумки. Макс тогда вообще плохо соображал. — Где она? «Какой больнице? Отец, скажи адрес». «Ты-то куда? Ну давай еще ты туда же, не хватало там Никиты. Так еще и дед у нас лишился последнего ума, влюбился в соседку, в балерину бывшую». «В Любочку? Ты откуда знаешь? Все, все знают в этом доме, один я – ничего. Меньше надо пропадать на совещаниях и в командировках». «Как меньше, Лиза? Я же для них стараюсь, для семьи. А кто-то получил хорошее образование, кто-то учился в лучшем университете, чтобы потом перенять бизнес. Да, Макс?» «О тебе говорю! И кому-то всё равно, лишь бы гонять и ни о чём не думать!» Максим отвернулся. Да, он получил образование, даже учился хорошо, но только для того, чтобы отец отстал. Это его диплом, не Макса. «Я знаю, дорогой, что ты стараешься, но, видимо, твоим детям нужны совсем не старания, не твои деньги, не наследство, а просто внимание. Самое элементарное, простое и так трудно дающееся внимание. Извини, мне надо идти. Макс, куда ты? Мне очень надо». Максим вышел на улицу, начал набирать брата, но Никита не отвечал. Во второй раз сбросил. «Ну, ответь же, давай ответь!» Снова набрал, снова длинные гудки. «Чего тебе?» — Кит ответил с неохотой. «Вероника, в какой она больнице?» «Ох, ну надо же, ты очнулся! Или Лера тебя выпустила из своих объятий?» «Скажи мне, где она? Все равно сам узнаю». «Ты думаешь, она хочет тебя видеть?» «Я хочу ее видеть. Хочу увидеть и поговорить». «Опять ты думаешь о себе, да? Тебе важно собственное желание». Ты хочешь, тебе надо. Макс, ты хоть раз подумай о других. Сам меня этому недавно учил. Кит был прав. Нельзя так. Но если Макс не увидит её, сдохнет. Всё нутро горело огнём, даже мышца ломило и сердце ныло от тоски. Кит, пожалуйста. Нельзя к ней, после операции она. Кит, я только посмотреть. Брат, ты ж знаешь меня. Я ведь не отстану, скажи.